Архивариус быстро прошел по саду, где был такой шум, пение, свист и говор, что студент Ансельм совершенно был оглушен и благодарил небо, когда они очутились на улице. Едва сделали они несколько шагов, как встретили регистратора Гейербранда, который к ним дружелюбно присоединился. Около городских ворот они набили трубки. Регистратор Гейербранд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 но студент Ансельм не без внутреннего содрогания подумал о Саламандре. В линковых купальнях регистратор Гейрбрандт, вообще человек добродушный и спокойный, выпил так много крепкого пива, что начал петь пискливым тенором студенческие песни и у всякого спрашивал с горячностью, друг ли ему или нет пока, наконец, не был уведен домой студентом Ансельмом после того, как архивариус Ленгорст уже давно ушел.